Глава пятая. Старое капище. Окончание. Всю дорогу Коле не давали покоя слова его коллеги из тридцатых годов о капищах. Он и так прикидывал и эдак, и все понять не мог, как они могли быть связаны с происходящим. Нет, так-то логика вроде есть, и она понятна. Капище есть места служения богам — Там и жертвоприношения, возможно, совершались, а если место силы вдобавок кровью попотчивать, то всякое разное случится может, вроде появления призраков, вылезших из дыры, которую плотно заткнули пробкой невесть когда. Но вот одно обстоятельство просто-таки перечеркивало всю эту теорию. Капища эти являлись местом поклонения старым богам, славянским в смысле. А это значит, что как минимум к текущей проблеме, связанной с тенями петровских стрельцов, они точно никакого отношения не имеют. Стрельцы без тени сомнения при жизни были православными, веровали в Христа, и никакой белобог или чернобог их тени потревожить не мог. И потом, ну да, Те сущности были сильны, их адепты и сейчас, пусть даже не часто, но дают о себе знать. Но, как правило, никаких пакостей они не совершают. Славянские боги относительно тихо-мирно уступили дорогу новой религии и скрылись за пеленой времени, оставшись в этом мире в виде монографий, докторских диссертаций и персонажей фэнтези-романов. Нет, волхвы, что им служили, случалось чудачели, особенно по первости, но к 17 веку они окончательно растворились в лесных чащах, поняв, что их история подошла к концу. Опять же, растворились не означает исчезли. Кое-кто до сих пор верен душой Перуну, Велесу и остальным представителям славянского фольклора. Но почти всегда это больше игра, чем истинная вера, выражающаяся в безобидном ношении старинных одежд и распевании песен, которые они искренне полагают теми самыми старыми, хотя это, конечно, и не так. Опять же, в отличие от строгого и торжественного христианства, языческие обряды кажутся веселыми и беззаботными. Прыганье через костер, запускание венков по реке, хороводы, огненное колесо, спускаемое со снежной горки. Все это больше похоже на забаву, а потому выглядит притягательно, потому даже верующие в спасителя люди в большинстве своем на пару-тройку дней не прочь стать язычниками. На масленицу, по крайней мере, блины трескают вообще все. Но капище. Нет, как-то это все не монтируется в общую картину. Визит в дом бесследно пропавшей Власьевны ясности в происходящее тоже не добавил. Не было там никаких признаков того, что его хозяйку забрали силой. Нет, последнее сомнение в том, кем она являлась, у Коли пропали, это да. Ведьма, можно даже не гадать, все атрибуты, свойственные этому племени, здесь присутствовали. Например, сушеные травы всех мастей, среди которых имелись как те, что человеку помочь могут при хворе, так и те, которые его в лучший мир отправят без особого труда. Был старый закопченый котел, стоящий, как и положено, в переднем углу избы, прямо напротив входа. Висело старое мутное зеркало в медной оправе, закрытое холстиной В принципе, где-то и книга заклятий наверняка лежала Но ее оперативник искать даже и не собирался Зла ему властьевна не делала Враждовать с ней особой нужды не имелось А значит, и имущество ее трогать не стоит Ведьма, даже если она толерантна к людям, подобного не простит Книга заклятий для нее все равно, что часть тела. Тронь, и непременно после этого на неприятности нарвешься. Не то чтобы Коля этого очень опасался, но зачем? Нерациональный подход. Хотя, если подтвердится тот факт, что старушку пришибли, придется порыться. Просто так подобную штуку оставлять не стоит, мало ли в чьи руки она попадет. «Пусто!» — утвердительно произнес водитель Леша, когда сотрудники отдела вернулись к машине. «Да?» Подполковник Суворов откомандировал его в распоряжении гостей, наказав, чтоб тот делал все, что ему скажут. А после, подумав, вызвонил еще одного опера из райотдела, сказав, что этот самый толковый из всех. «Звали того Мишкой». Он был светловолос, улыбчив и, только появившись, сразу же начал строить глазки Мезенцевой, как видно, поставив себе задачу обаять московскую кралю. Причем нужно это ему было, скорее всего, просто из принципа или тщеславия. — Угу! — буркнула Женька, поправив непослушную прядку волос. — Коль, теперь куда? Нифонтов достал из кармана пачку сигарет, закурил и опёрся на капот машины, ничего ей не ответив. — Во как! — весело произнёс улыбчивый Мишка. — Ну, если столичные профи не знают, что к чему, то беда-беда. — Вот ты пипец какой остроумный! — вызверилась на него Мезенцева немедленно. — Знаешь, «Если бы вы работали как положено, то и нам приезжать бы не пришлось». «До темноты часа три осталось», — уточнил у Леши Нифонтов. «Где-то так?» «Ага», — глянул на небо водитель. «Чего, поедем пожрём Ну, а после уж на холм попремся». «Опять?» — помрачнел Мишка. «Батя на этот счет ничего не говорил. Просто мне одного раза хватило тогда». я так то смелый можно сказать отважный но как вспомню тех синюшных с бердышами а хочешь мы твоему шефу позвоним и скажем что в твоих услугах не нуждаемся предложила женька серьезно про то что ты попросту зассал ни слова не прозвучит отвечаю просто на кой ты нам такой красивый нужен в подобной операции мало ли как оно там повернется а на тебя надежды нет. Если ты сейчас вон с лица сбледнул, то в ночи вообще небось... Ну, ты понял. Коль, наберешь Суворова? — За языком следи, — сузил глаза Мишка, веселье в них и след простыл. — Мы с тобой в одних кустах. — лёш «Тут где-то есть старые языческие капища», — перебил его Нифонтов, не обращая ни малейшего внимания на перепалку, которая вот-вот могла перерасти в конфликт. «Ты что-то про них знаешь?» «Капища», — почесал затылок водитель. «Не знаю про такие ничего. А они вообще как выглядят? На что похожи?» Этот вопрос Колю немного обескуражил. Он вдруг понял, что не знает точно, как выглядит капище. Читать он про них, конечно же, читал. Предшественники время от времени упоминали про них в отчетах, но это были только слова, а на деле он ни одного из них никогда не видел. «Сам не знаю точно», — признался оперативник. «Но там могут быть груды камней, остатки каменных же статуй или деревянные идолы». Хотя идолы вряд ли, откуда им взяться. Сгнили уж давно, небось. Но это точно поляна в лесу, причем ровная и круглая, будто специально кто циркулем ее очертил сверху. В последнем он был уверен, про это ему прошлым летом Герман рассказывал, когда они одного студента припугнуть ехали. Тот слишком увлекся кое-какими старыми обрядами, причем с выездами на местность, как раз на одной из древних капищ. Потому надо было объяснить ему, что во всем хороша мера. «Есть такая?» — вдруг откликнулся Мишка. «Точно, есть. И камни там навалены прямо в центре. Лех, да ты знаешь ее!» «Ну, помнишь, два года назад, когда Саня Морягина звезду обмывали, мы еще на природу поехали. Саня тогда еще здорово поддал и Маринку из следствия в лес поволок, вроде как ягодку-малину поесть. Дескать, много её в этом году?» «Было», — подтвердил лёша «Точно было. Мы их потом еще дозваться не могли». Они по лесу рядом с опушкой, где мы остановились, бродили и всякий раз возвращались на эту поляну, — закончил рассказ Мишка. И телефоны у них обоих разом сели. Сергеич еще сказал, что их леший крутил, потому как он не любит пьяных в своем доме. Причем поляна эта от нас была совсем рядом, и они орали даже, а мы их не слышали. «Блин, мы туда поедем!» «Но мы же трезвые», — фыркнула Женька. «Чего бояться?» «Ну так и дело, походу, не в лешем», — возразил ей Мишка. «А в этом, как его? Капище!» «Что-то на меня уставилось. Я не боюсь, ясно?» «Но людей не боюсь. Тут же чертовщина всякая, у меня от нее мурашки по спине. «Но с вами я останусь из принципа, потому звонить никуда не надо». «А я и не собирался», — передернул плечами нифантов «Леш, тут магазин есть какой рядом?» «Откуда?» — усмехнулся водитель. «Какой в нем смысл? Дачники здесь даже летом не живут, а в домах людей раз-два и обчелся. В поселке есть, но до него километров семь ехать надо». «Плохо», — Коля бросил окурок на талый снег. «Мне бы хлеба прикупить». «Скромно живут коллеги в столице», — хохотнул Мишка. «На хлебе и воде сидят». «Голова у тебя красивая, это да. Но пустая, — жалостливо произнесла Мезенцева. Хлеб не всегда покупают, чтобы есть». Она, конечно же, сама не знала, зачем Коле понадобились хлебобулочные изделия. Но это не помешало ей влезть в разговор. «У меня бутерброды имеются», — вдруг сообщил всем Лёша, залез в сумку, которая лежала на сиденье, и достал пакет со снедью. «С колбасой. Жена нашей столовки не доверяет. Вот с собой еду выдает». «Люська там раньше подавальщицей работала», — заговорщицким тоном сообщил гостям Мишка. «Так что про тамошнюю кухню много чего знает. В самом прямом смысле». «Теперь надейся, что я, Марковне, твои слова не передам», — холодно заметил Леша, а после пояснил. «Марковна, заведующая столовой». «Ну так чего, бутерброды надо?» «Только хлеб», — повеселил Коля немного. «Все, погнали. лёш ты тогда за руль садись». «Само собой», — охотно согласился водитель, сунул пакет оперативнику и полез в кабину. «Не проедем», — заявил Мишка. «А если и доедем, то там не пройдем никуда». «Тут-то снег подтаял, а в лесу лежит вовсю. Там только если на лыжах проберешься. Вот недельки через две, может, и выгорело бы дельце, а сейчас вряд ли». «Вот ты душный!» — снова не сдержалась Женька. «Прямо противно становится». «Да он из вредности уперся», — добродушно заметил лёша «У вас обоих характер не сахар». «Все равно не понимаю, как ты с ним работаешь», — заявила Мезенцева. «Никак», — водитель повернул ключ в замке зажигания. «У меня другой функционал. Я батю вожу, то есть товарища подполковника». Нифонтов не особо слушал их перепалку, он отделял куски колбасы от чуть влажного черного хлеба, размышляя о том, что, скорее всего, он ему и не пригодится. Некому его будет есть, поскольку вряд ли лесной хозяин уже проснулся. Зима еще в своей власти, и его время не пришло. Но кто знает, а вдруг его кто-то разбудил? Например, тот, кто вытащил из небытия призраки прошлого и, возможно, обманом или угрозами утащил с собой из деревни Власьевну. В том, что за всеми этими событиями стоит вполне конкретное лицо, Коля от чего то уже и не сомневался. Вот только цели его были оперативнику пока не ясны. Некий нехороший ритуал? А при тут тогда машины, из которых, оказывается, пропали не только люди, но и их вещи, включая все деньги и документы? Грабеж? Но зачем тогда городить такой огород, включающий в себя призраков и похищение местной ведьмы? Не сходились пока у Нифонтова концы с концами. Маловато информации было. Вот по всему и выходило, что капище осмотреть надо обязательно. Ну, не просто же так этот Стеклов про него написал. Правда, ему было в каком-то смысле проще. Он тут летом оказался, когда куда хочешь пройти можно. С другой стороны, вот ведь люди были, богатыри, не мы. Он один дел распутал, и с друзей с ним только Наган был. А их вон четверо. А толку Мишка оказался прав. Снега в лесу, да и в поле, которое к нему прилегало, оказалось много, и он пока таять вроде как не особо собирался. «Дальше не поеду», — в какой-то момент заявил Леша, глуша мотор. «Смысла нет. Это микроавтобус, а не танк». «На легковушке и досюда бы не добрались», — подбодрил гостей Мишка. «Вон, до деревьев, всего ничего осталось». Само собой, это оказалась довольно ехидная шутка. Коля, открыв дверь и выйдя из машины, провалился в снег почти по пояс. Как и было сказано чуть ранее, тут на самом деле были нужны лыжи. «Ну что, обратно поедем?» — уточнил Леша, отправляя в рот кусок колбасы, чудом ускользнувший от загребущих хлоп Мезенцевой. «Доедем до поселка, перекусим по-людски, супчику горячего похлебаем». Коля глянул в сторону такого близкого, но практически недоступного леса. «Ну, положим, доберется он до него. И что дальше?» смысла выходит и на самом деле ноль. Да и спит наверняка леший. Он снег да холод не любит». «Опа!» Мишка, стоявший в раскрытых дверях автомобиля, вдруг присвистнул. — А там, кажись, кто-то тропку в лес протоптал. Вон, в снегу. Вон там. — Точно? Тропка? Отвечаю. — Колян, забирайся обратно. лёха сейчас попробует туда проехать. Не факт, конечно. — А может, не надо? — вдруг спросила Мезенцева. «Ой, никакой кто струхнул!» — немедленно поинтересовался злопамятный Мишка. «Кто-то забоялся страшного леса, в котором скоро темнеть начнет!» «Идиот!» — закатило глаза под лоб Женька. «О другом речь! Речь идет не о потерявшихся лыжниках, а о капище! КАПИЩЕ!» «Что, если в нем все дело?» «Мы наследим, а кто-то, уж не знаю кто, заметит. Заметит и сделает выводы». «Мы и здесь наследили», — резонно заметил водитель. «Вон какая колея осталась». «Оттуда не заметишь», — неожиданно подержал Женьку Мишка. «Особенно если в темноте». «Хорошо, что мы сюда приехали», — подытожил Коля, забираясь обратно в машину, и радуясь, что сегодня он обул берцы, а не сапоги. Из них он сейчас снег замучился бы вытряхивать. «Это тропка, а она не просто так, зуб даю». «Ладно, погнали в поселок. Чего тут торчать понапрасну? Опять же перекусим». «Леш, точно успеем вернуться до темноты?» «Точно!» — завел машину водитель. «Как смеркаться начнет, так на холме и будем. Ну, если чего не случится, понятное дело. Дорога есть дорога, на ней загадывать нельзя». Хоть весна уже вступила в свои права, как календарно, так и погодно, но темнело еще по-старому, по-зимнему, рано и быстро. Да и легкий морозец, который пришел с севера сразу после того, как солнце скрылось за горизонтом, дал понять полицейским, что радоваться тому, что возвращается тепло, рано. Впрочем, это особо никого не печалило. В машине было уютно, а голод, вызванный прогулкой по окрестностям, был утолен в очень и очень неплохом поселковом кафе. «Пойду шефу позвоню», — сообщил Женьке Коля, открывая дверь микроавтобуса. «А то потом неровен час некогда будет. Может, он какие новые установки даст?» «А сейчас какие есть?» — заинтересовался Мишка. «Смотреть, слушать и никуда не лезть», — не стал скрывать Нифонтов. «Только вот ситуация немного изменилась, как мне думается». «Так что пусть он решает, что мы дальше делаем». «Ага, ты, батя, после это объясни», — шмыгнул носом местный опер. «Особенно, если эти твари еще кого-нибудь на трассе оприходуют». «Он добрый-то добрый, но при этом офигеть какой безжалостный». «Вам, может, и не прилетит, а вот нам с Лехой так мозги причешут, что только в путь». «В страданиях закаляется душа человеческая», — назидательно произнесла Женька, который обильный то ли обед, то ли ужин настроил на философский лад. «И еще подобное уменьшает количество звездочек на погонах», — добавил Мишка. «Да прекрати ты, а то меня вон тоже в сон потянуло». Он имел в виду то, что Мезенцева зевнула, как котенок, причем в пятый раз за пару минут. Коля поймал себя на том, что он вот-вот последует ее примеру и поспешно выпрыгнул из микроавтобуса, где его тут же взбодрил холодный воздух. А вот дальше случилось непонятное. Телефон ровненно был отключен. Олег Георгиевич, конечно, время от времени подобное делал, но крайне редко. И уж если он говорил кому-то из сотрудников, чтобы ему позвонили, то тот, кому был отдан подобный приказ, всегда добивался успеха. И на тебе, абонент недоступен или находится вне зоны доступа. Коля выкурил сигарету и снова набрал своего начальника, вот только результат был тот же. По идее, теперь у него было полное право действовать на свое усмотрение. Так значилось в неписанных законах отдела, но при этом он всем своим нутром ощущал, что в пазле, который уже сложился в его голове, отсутствует некая часть картинки, причем весьма ощутимая. Что-то он упустил, что-то очень важное. Или, как вариант, не увидел простого в силу того, что опыта ему не хватает, как, впрочем, и знаний. Зато Мезенцевой хорошо. Она всегда уверена в том, что делает, поскольку у нее рефлексы опережают разум. А он, Нифонтов, так не может принимать решения, Просто потому, что не только своей жизнью сейчас рискует, но и чужими. И тогда Коля набрал Михеева. «Чего?» — не слишком дружелюбно буркнул тот. «Говори быстро!» В трубке на заднем фоне что-то громыхало и брякало. Мало того, Коля отчетливо разобрал очень недовольный голос тети Паши и бубнеж Тита-Титоча. «Что там у вас?» — заинтересовался Нифонтов. «Чего гремит?» «Крыша протекла!» — рявкнул его коллега. «Прямо на мой шкаф с делами и хозяйство тети Паши!» «Да ладно бы, еще если бы на тряпке, это ерунда. На нее саму не меньше ведра воды опрокинулось. Так что у нас тут сейчас такое творится, что только позавидовать тебе могу. Ты находишься в относительной безопасности. Так чего хотел?» «Ровнен где?» — поспешно осведомился Коля. «Не могу ему дозвониться». «Ясное дело, не можешь». «Его же еще днем в управлении вызвали, на ковер. Не знаю, в какой связи, но мрачным он был, как туча, так что добра не жди». «Вот ведь», — опешил Нифонтов, — «а мне как быть?» Он сказал, «не лезь, только наблюдай». «Но тут такие дела, что, может, придется и поучаствовать. Люди пострадать могут». «Да уже пострадали. Чего там? Опять же ведьма пропала». «И капища эти?» Изложив все сначала, кратко, но внятно, тон Михеева немного изменился. «Да елки-палки! Вика, перехвати этот таз, он сейчас...» «А-а-а! Все, уже упал!» В трубке что-то снова грохнуло, раздался истошный вопль Аникушки. А следом отлично поставленный голос тети Паши, последовательно перебиравший всех родственников Пал Палыча до седьмого колена. С указанием кратко Коля кое-как справился, но вот насчет «внятно» некие сомнения у него все же возникли. Впрочем, старший коллега вроде все им изложенное понял, поскольку немного пахмыков сообщил ему. «Совсем наш руководитель сбрендил». «Дело-то непростое. Чего он вас туда отправил, а не меня? Тоже мне, поклонник спартанских мер воспитания». «Валентина, я не с тобой разговариваю, поэтому не лезь. Ты вровнена влюблена, вот и страдай молча, а я свое право слова никому не отдам». «Паш, так чего ты посоветуешь?» — поторопил его Коля, у которого внутри вдруг возникло какое-то нехорошее чувство. Интуиции своей он доверял, поэтому начал внимательно вглядываться в темноту, пытаясь понять, что именно происходит на снежной равнине, которая начиналась у подножия убогой горы. «Ничего», — обескуражил парня своим ответом Михеев, — «надо по ситуации решать. Но вообще я с подобным как-то сталкивался. Вернее, слышал про такое — три старых капища и ведьма, один в один». Скверная была история, кровавая, правда, без призраков. Понимаешь, такие места они никогда не засыпают насовсем. Боги, которым они посвящены, могут уйти без следа, но память их отголоски силы все равно останутся. И это все можно очень эффективно использовать, если знать как. Ну а если место поклонения старым богам сбрызнуть кровью, то пользы из этого можно немало извлечь. А если эта кровь христианской окажется, тогда и вовсе. Единый ведь старых богов изгнал, как ты знаешь, потому благодарность от тех, кто ушел, выйдет немалая. Ты им подарил частичку силы врага-победителя, и теперь в качестве «спасибо» можешь у них что-то попросить». Например, поставить к себе на службу призраков или заклинание, какое усилить до неприличия. Опять же, узреть прошлое или клад взять без последствий. Там вариантов масса. Одно хорошо, такие вещи абы кто провернуть не сможет, слишком много нюансов в процедуре призыва. Если без особых умений и серьезных познаний таким заняться, то вместо пользы скоропостижную погибель найдешь. Потому редко, когда кто на такое отваживается. Игры с богами, даже сгинувшими, редко заканчиваются добром. — А ведьма тут при чем? — уточнил Коля жадно. «Чтобы пробудить капище к жизни, обязательно нужна кровь того, кто со старыми богами связан», — пояснил Михеев. «Ведьма ваша наверняка из природных, ее пра-пра-пра и так далее бабки на заре времен в дубравах Мокоши да Маране поклонялись, от родников их мудрости пили. Коля, она ключ, который открыл эту дверь». «Против своей воли, скорее всего, но это уже нюансы. И закроет ее тоже она. Ровно тогда, когда тот, кто все это устроил, получит желаемое. Поэтому и говорю, совсем наш шеф сбрендил новичков на такие дела посылать. Он же про капище знал?» «Наверное», — признал Коля, а после моргнув, уставился на лес. Там, среди темноты, вдруг окуневым глазом мигнул небольшой огонек. «Вот и я про то», — Пал Палыч цыкнул зубом. «Так что сиди тихо, никуда не суйся. Не знаю, кто именно это все закрутил, но тебе с ним не справиться». «А если капища уснут, то все кончится?» — уточнил Нифонтов. «В смысле, духи перестанут шастать и людей убивать». «Мне не нравится этот вопрос». «Паша, ответь, пожалуйста», — очень вежливо попросил его Коля. «Разумеется, перестанут», — недовольно отозвался его коллега. «Куда им деваться?» «А много крови ведьминой нужно?» — продолжил оперативник. «И надо ли заклинание какое зачитывать?» Коля понимал, что если на последний вопрос прозвучит ответ «да», то, в принципе, можно собираться и валить отсюда куда подальше, пока оставшиеся два огонька не засветились. Что до крови немного, пару пригоршней. Причем не на каждом из капищ ее надо разбрызгивать, а на одном, главном, где основное действо разворачивается, остальные сами следом уснут. В твоем случае оно, скорее всего, посвящено Чернобогу. Ну, а насчет заклинания? Если против воли жертвователя, то да, с ним. А если она сама того захочет, то достаточно будет сказать «Кровь моя, как три золотых ключа, кладу их под бел камень алатырь. Слова мои полны, наговорны, как мать земля. Слова мои крепки и тверды, как алатырь камень, запирают замок этот навек». «Стандартная форма славянского заговора». «Ты, кстати, ее сам должен наизусть знать». «Вот только вряд ли тот, кто ведьму спер, даст тебе все это проделать». «Потому не лезь, Колька, не надо». «Днем раньше, днем позже, велика ли разница?» «А я завтра подъеду, вместе разберемся, что к чему». «Тетя Паша, что значит не «немаленький уже»?» Сейчас не тридцатые годы, народ пожиже стал, не такой, какими вы были. Его там выпотрошат на пару с Мезенцевой, и что тогда?» В этот момент одно за другим произошло сразу несколько событий. Сначала телефон пискнул, разрядившись. После, где-то там, в лесу, засветился второй огонек. А Нифонтов в следующий момент каким-то шестым чувством понял, что не получится дождаться ему завтра Пал Палыча. Сегодня все произойдет, причем в ближайшее время. А еще он снова подумал о Григории Стеклове. Который тогда, в тридцатых годах, каким-то макаром умудрился все это в одиночку провернуть и отделаться только ранением Прав, Пал Палыч, пожиже народ стал и пугливей, скорее всего По крайней мере, дрожь, проходящая по спине, сейчас была не только отморозца, опускающегося на землю с черных беззвёздных небес Просто очень уж мрачно смотрелись светлые пятна на черном фоне леса, в некой точке, смыкающегося с беззвездными небесами. Пессимистично они смотрелись. «Выходите», — стукнул он в дверь микроавтобуса. «А то и правда в тепле заснете. Что я, один воевать стану?» «С кем?» — сразу же спросил Мишка, резко раскрыв дверь. «Если с призраками, то без меня». «Нельзя убить того, кого нельзя убить. И вообще, я мертвецов боюсь». «Жень, набери Михеева», — не обращая внимания на его реплику, попросил Коля. «Прямо сейчас». «Не могу», — печально ответила девушка. «У меня телефон сел. Было скучно, я немного поиграла в него, ну, он и разрядился. А пауэрбанк я дома забыла». «Судьба». Протянул Нифонтов. «Вот и не верь в нее!» «Нет, можно было воспользоваться телефоном коллег, но он на самом деле счел произошедшее, если не за знаменье, то за некое послание. Не свыше, конечно, это уже перебор, но тем не менее». Само собой, Коля был далек от мистицизма и фатализма, но за минувший год он хорошо усвоил, что в жизни случайностей не бывает, по крайней мере, подобного толка. «Вон, видите?» Он ткнул пальцем в сторону леса. «Огоньки в количестве двух экземпляров. Их зажег тот, кто всю эту свистопляску устроил». «Трех», — поправила его Женька. «Сам посчитай». И правда, за секунду до этого вспыхнул и третий маячок, причем куда ярче, чем первые два. Он горел именно там, куда они сегодня хотели попасть, там, куда вела лесная, не весть кем, протоптанная дорожка. «А в прошлый раз эти штуки светили?» спросил Мишка у водителя. «Я вот не помню». «Может», — неуверенно сообщил ему тот. «А может и нет». «Я особо не смотрел, мне оно зачем?» «Коль, ты объяснил бы, что к чему, а?» «Пока время терпит». Как оказалось, времени у полицейских оставалось не так и много. Нифонтов не успел ввести их в курс дела, как из леса выскользнули тени, едва различимые на таком расстоянии, и устремились туда, где далеко, за полем, перелесками, Шумела невидимая отсюда трасса. Если бы не яркая луна, их, пожалуй, что было бы и не различить в ночной тьме. «Опять они!» — поежился Мишка. «Жуть какая!» «Рубль за сто за новыми жертвами дернули!» — заявила Женька. «Коля, если брать того, кто их из небытия вызвал, так только сейчас, пока он там один». «С этой аравой нам не справиться. С иным упырем легче драться, чем с тенями, ты же знаешь». «Много ты упырей в своей жизни видела», — усмехнулся Нифонтов. «Много», — отозвалась Мезенцева. «Один из них, например, сдает мне квартиру». «Ладно, едем или будем просто наблюдать?» «Но ты имей в виду, если сегодня люди погибнут, тебе дальше с этим жить». Девушке хотелось приключений и новых эмоций, это было ясно. И ради правды Коля ее прекрасно понимал, поскольку его рациональность, которая во многом заменила за последний год прежнюю горячность, на время отступила, почуяв, сколько адреналина поступило в кровь. «Нам важно быстро найти Власевну, а после заставить ее запечатать капище», несколько раз повторил он коллегам. «Только она может это сделать, ясно?» «И еще. Помните, тот, кто сейчас находится на поляне, он не дешевка какая-то. Это серьезный противник. Может, он колдун, может, еще кто, но одно точно. Убивать этот злодей умеет отлично. И, возможно, даже очень любит это делать, так что не подставляйтесь». «Ты бабку ищи, а мы этого ушлепка на себя берем», заявил Мишка, достал пистолет и дослал патрон в ствол. «Разумно», — подтвердила Женька, которая тоже уже достала свое оружие. Лёш, не промахнешься мимо тропы? Не хватало только нам еще по сугробам прыгать». «Нет», — водитель таращился во мглу за лобовым стеклом. Вот только он теперь точно знает, что по его душу кто-то пожаловал. Не думаю, что до нужного места идти отсюда сильно далеко, да еще ночь на дворе, звуки издалека слышно. «Да и хрен с ним!» — бодро заявила Мезенцева. «Нас четверо, мы вооружены, он один. Если что, бьем на поражение, да и всё. Главное, чтобы он был не как вон те». Мишка махнул пистолетом в сторону поля. «В таких сколько ни пуляй, толку не будет. А если он из мяса и костей, тогда, конечно, мы его завалим быстро. Старлей, если что, скажешь бате, что я два предупредительных прежде в воздух дал. Он у нас упертый, все любит по правилам делать». «Приехали», — сообщил всем лёша и машина, качнувшись, остановилась. «Скоро вас спорщики рассудят. Но если что, я бы предпочел, чтобы Женя оказалась права». Коля не стал разочаровывать друзей рассказами о том, что иногда нежить оказывается куда более безопасной, чем живые люди. И времени на это нет, да и лишней жути нагонять не стоит. Может, правда, там не и злодей ошивается, а кто попроще? Да и потом... Если даже очень опытному чароплету в голову вогнать одну за другой три пули, он, скорее всего, умрет. Ну, или как минимум, на какое-то время потеряет возможность отвечать ударом на удар. Так оно почти и вышло. Но только почти. Капище, к которому протоптанная дорожка вывела полицейских довольно быстро, и впрямь оказалось... Поляна идеально круглой формы, все как Герман говорил. В центре ее высилась груда булыжников, из которых вздымались вверх языки пламени. Казалось бы, как могут полыхать камни? Однако вот горят ясным огнем. Еще одна каменюка, массивная и здоровая, находилась чуть поодаль, и вот рядом с ней-то и обнаружилась рослая фигура в черном плаще до пят и с капюшоном, накинутым на голову. Причем она не просто стояла, она разглядывала очень широкий лист бумаги, положенный на этот импровизированный стол. И совсем уж удивительным было то, что на уровне головы обладателя столь странного одеяния висела маленькая черная тучка, из которой время от времени вылетали крохотные молнии, ударявшие после в упомянутую бумагу. «Какого черта?» — пробормотал Мишка и выстрелил первым. «За Гондор!» — поддержала его Мезенцева, стреляя на ходу. «Бей на сгулов!» И верно. Тот, кто пробудил капище, более всего напоминал этих персонажей из известной книги. В голову, увы, не тот, ни другой противнику не попали, но пули сделали свое дело, свалив врага на снег. Причем, падая, он задел тот самый лист, который, слетев с камня, на секунду завис в воздухе, а после, подчиняясь порыву внезапно налетевшего ветра, порхнул к ярко полыхающему каменному костру. «Нет!» — рявкнул вроде бы убитый обладатель черного плаща, метнувшись вслед за ним. «Нет! Нет! Нет!» Коля, впрочем, на это все особого внимания не обращал. Он заметил свою главную цель — изможденную и замерзшую до крайности старушку, которая снопиком валялась прямо на снегу, чуть в стороне от камней. «Вы живы?» — преодолев в несколько прыжков расстояние, спросил у нее оперативник. «Скажите, что живы, иначе всем нам худо будет». Если человек, получив две пули в спину, а потом еще пару в бок так резво ловит бумажку, то он почти наверняка уже не сильно человек. Причем, судя по раздавшемуся, горестно разочарованному воплю, документ все же сгорел, и теперь он станет мстить за обманутое ожидание. «Ох!» — пробормотала старушка синими губами. «Умираю я. Холодно». «Надо капище запечатать», — разрезая веревки на ее руках, умоляюще сказал Нифонтов. «И это? Заклятие! Проключи и алатырь камень!» «Да знаю я!» — оборвала его Власьевна, цапнув за плечо и сумев подняться на ноги. «Подведи меня, да руку разрежь, чтобы кровь добыть. Глубже режь, не трусь, и этого поганцы ко мне не подпускай». Тем временем события развивались не в пользу представителей власти. Когда Коля подтащил старушку к пыхающим пламенем булыжникам, человек в черном уже вогнал в бок мишки ярко блеснувший нож, при этом даже не обратив внимания на две пули, которые снова попали ему в грудь. и Ведь что интересно, и Леша, и Женька метили в голову, причем стреляли шагов с семи и восьми, не более. Мишка взвыл от боли и рухнул на утоптанный снег, пятная его кровью. «Все умрете», — злобно сообщил полицейским злодей. «Все! Столько труда коту под хвост! Стой! Ты что задумала, мерзавка?» Он таки заметил, что ведьма освободилась и даже успела плеснуть кровью на зашипевшие камни. «Кровь моя, как три золотых ключа!» Голос Власьевны, до того еле слышный, вдруг стал громким, отчетливым и даже каким-то молодым. Древние слова словно ввинчивались в сгустившийся над поляной воздух. «Да что бы вам!» Недовольно гаркнул незнакомец, и в этот момент старушка дочитала заклятие. Полыхнуло так, будто в костер и, без того яркий, кто-то ведро бензину плеснул, А следом за этим наверху, там, где лениво покачивались кроны деревьев, повинуясь ветерку, что-то глухо бухнуло. Что до Власиевны ее вообще отбросило в сторону от камней, крепко приложив о землю. А после наступила тишина и полумрак. Только слышно было, как еле-еле постанывает раненый Мишка. Пламя погасло, хотя камни, раскалившиеся от сильного жара, кое-как озаряли поляну зловещим красным светом. «Смылся он!» — прозвенел вдруг голос Женьки. «В лес убежал, гад такой!» Я заметила перед тем, как бухнуло. «И ладно!» — подал голос Леша. — Может, оно и к лучшему. Сама же видела, ему пули нипочем. Не знаю, что это за тварь такая, но больше с ней драться не хочу. — Миха, ты как? — Погано, — простонал опер. — Здорово он мне бок пропорол, сука. В больничку мне надо, браться а то ведь коня двину. «Сейчас перевяжу». Женька встала на ноги, засунула пистолет в кобуру и поспешила к раненому, на ходу доставая из кармана куртки упаковку бинта, которая не весть откуда у нее там взялась. «Потерпи, Лех. Беги, заводи машину и разворачивайся, а мы с Колькой притащим Мишаню». Коля тем временем подошел к старушке, которая так и лежала ничком на снегу. «Власевна...» Потряс ее за плечи оперативник. «Эй, вы как?» Секундой позже он понял, что она уже никак. Умерла Власьевна. То ли подкосило ее это последнее испытание, то ли еще что, но ведьма была мертва. А может быть, запечатывание капища изначально обрекает того, кто это делает, на смерть? Такое тоже может быть. странным правда было то что природная ведьма ушла никому не передав свою силу насколько коля помнил такое считалось почти невозможным впрочем тут и ситуация не типовая была в любом случае старушку ему стало жалко ну да ведьма но они ведь всякие бывают это вроде как людям помогала да и показала себя героически но самое главное Она унесла с собой знание о том, кто именно устроил всю эту катавасию. Она знала, кем именно был человек в капюшоне. Знала, но, увы, рассказать про это уже не могла. Сначала сотрудники отдела отволокли в машину Мишку, который пытался бодриться, но при этом слабел на глазах, а после вернулись за телом ведьмы. Они решили его тут не оставлять, «Не по-людски это, да и мало ли что». Камни к тому времени почти остыли. Поляна стала темной и мрачной. Вдобавок молодым людям казалось, что из леса за ними кто-то наблюдает. «Коль, берем и идем», — чуть испуганно прошептала Женька, тиская рукоять пистолета. «Идем, идем», — согласился Нифонтов и почувствовал, как под ногой что-то зашуршало. Он нагнулся, подобрал обрывок бумаги и засунул его в карман. Когда микроавтобус на максимально возможной скорости помчался в сторону райцентра, он достал находку из кармана, включил фонарь, который всегда лежал в машине, и с удивлением осознал, что смотрит на обрывок карты. «Сквы и москов», — прочел он уцелевший текст. «Что за ерунда?» И в самом деле, затевать карусель с жертвами и убийствами ради того, чтобы провести ритуал над картой? Собственно, да какой вообще возможен ритуал с картой? Может, этот непонятный тип в плаще клад особо ценный и старый искал из числа тех, что закопаны в Москве и Московской области? Да ну, ерунда какая-то. «Миш», «Ты подполковнику позвони», — предложила бледному, но вроде как не собирающемуся пока помирать, местному оперу Женька. «Скажи, что героически и практически в одиночку спас в веренные тебе края, а мы подтвердим». «А чего? Глядишь, медаль дадут», — прошептал тот, — «или новую звездочку на погоны прицепят. Капитаном стану». «И напомни, что он мне мешок семечек обещал», — велела Мезенцева. «А раз обещал, пускай держит слово».